Глава 3. Об особенностях рождественского декора. Равнина. Бескрайняя. Равнина серая. Бесконечная и безжалостная. Низкое небо. Протяни руку, рыцарь Эван Дональд Макгрегор, и дотронешься до него. Оно такое же бесцветно, как погребальный саван. Ты думал, что оторвался от преследователей? храбрый рыцарь, рискнувший пуститься в путь по бездорожью, но испугавшийся безлюдных земель и страшных легенд. Но это лишь иллюзия, обман, как и призрачная надежда на жизнь. Путевой оданек погас, резерв на нуле. Руки примерзли к поводьям. Конь, верный товарищ и друг, едва переставляет ноги. Под копытами... Еще не болотная топь, чуть прихваченная морозом, но уже скоро конь собьется с шага и провалится в черную жижу, то там то сям, блестевшую темными, зеркальными окнами, выжидающую, ей некуда торопиться. Ты подымаешь голову, разлепляешь седые оттыни и ресницы, вглядываешься тусклыми глазами вдаль. Трое суток без сна. Без отдыха, с единой мыслью, успеть добраться, привезти. В дорожной сумке под защитой десятка мощных заклинаний трех стихий спрятана надежда Шотландии, надежда королевы. Золото, еще рубины, нитки жемчуга, горсти сапфиров и изумрудов, какие-то цветные камни, которые тоже превратятся в деньги для воинов для наемников, защищающих границы страны. Ты верил своей госпоже, благородный рыцарь, но погоня словно знает каждый твой шаг, и с каждым биением сердца все ближе. На горизонте мигает слабый огонек. Дом болотной ведьмы, хижина охотника, одинокая часовня нового бога. Пришпорь коня, рыцарь, вдруг там ждет тебя что-то лучшее, чем смерть в трясине. Милли моргнула несколько раз, протянула озябшие кисти рук к огню камина. Интересный сон. О прошлом. Редкий случай. Что бы значило? Наверное, если бы этот рыцарь с эмблемой чертополоха на плаще все-таки выжил и довез свой груз до неведомой королевы, то история была бы другой. Жаль, что по условиям контракта она не может обсуждать свои видения с Киану. Хотя за многие годы она уже привыкла. В кабинете пахло можжевельником, мускатным орехом и сандаловым деревом. А еще деньгами. Большими деньгами. Качественная, дорогая мебель благородных темных цветов, книги в кожаных переплетах, строгий декор. Хозяин стоял в центре комнаты, скрестив руки на могучей груди, и был очень недоволен. Леди Маргарет вышла, громко хлопнув дверью и разоселив Эллингтона своим кратким пожеланием провалиться акуле в глотку. Минуту Киано осознавал увиденное. «Не молчите, молодой человек», — буркнул хозяин дома. «И не пытайтесь произвести хорошее впечатление, у вас все равно ничего не получится». «Искренний до кончиков ногтей или наглый новариш. Самое неудачное, если он хам, считающий себя просто прямолинейным и честным парнем. Обычно таким людям...» Так и не суждено понять, что этикет — это искусство говорить изысканные гадости с улыбкой на лице. «Оцениваю ваше состояние». Мак без приглашения уселся в кресло и вытянул ноги. «На стол бы забросить, но тогда эффект будет чрезмерным. Этого закрытого и застегнутого на все пуговички дельца нужно вывести из себя, чтобы он проговорился, обронил лишнее слово, намекнул, сам того не желая» на некие секреты, спрятанные в стенах этого дома. Если Киану отсюда выпрут с яркими пожеланиями легкой дорожки, разведать тайну будет проблематично. И то, что от миллионов осталось, немало осталось. Молодой мужчина с густой и темной шевелюрой, без единого седого волоска, нервно дернул подбородком. Если это то, что вас интересует. Помнится, после десяти лет траура по мужу. Императрица решилась на серию заклинаний омоложения. Так на них, по официальной версии, потребовался годовой доход двух графств и специальные пожертвования от населения. Естественно, сугубо добровольные. Поговаривали, что именно это пошатнуло доверие к Виктории, а не слухи о часто появляющемся с ней господине Б. Ненадолго до следующего покушения. Как сказала Ее Величество, «люблю, когда в меня стреляют». Сразу становится ясно, как народ меня ценит. На всякий случай, лорд-премьер-министр обратился к Сивилле. Не решится ли императрица повторить процедуру, едва не приведшую страну, к финансовому краху? Но вредная провидица заявила, что это не касается судьбы государства и мира, а значит, она ничего увидеть не сможет. Ставьте свечки единому и молитесь. Чем государственный муж и занялся? после отставки. «Маргарет сказала, что вы находитесь тут из-за записки». Не стало откровение чите Болтливая леди по дороге сообщила множество интересных и полезных вещей. Основные направления бизнеса, как идут дела, отношения с компаньоном, про господина Дотсона посплетничать, а то, что ее зять скинул полсотни лет за пару миллионов, упомянуть забыла. С другой стороны, омоложение не влияло на продолжительность жизни. Но маги-целители над этим работают. И пусть работают еще очень долгое время. А вы будете убеждать меня, что это детский розыгрыш? Киан уже приготовился выслушать очередные доводы в пользу необходимости умеренных развлечений для молодежи. Ну, а если нет? Вы ведь самая завидная мишень. Эллингтон засмеялся густым сочным басом. Я бы выставил тебя за дверь. Резко оборвал смех, начал он. «Да снежная буря, как всегда, не вовремя. Быть виновным в твоей смерти мне совсем не хочется. А в чьей гибели вы еще виновны?» «Не люблю рыжих». «Так все-таки». «Въедливый ты, — оговорился. Большие деньги — большие жертвы. Без реформ в производстве миллиарда не наживешь». Заменил ткачей на машины. Куча народа осталась без работы. Бунтовать еще пытались. Меня тогда только ленивый убить не грозился. Но, как видишь, живым остался я. Восстание лудитов. Больше полувека назад. Перед глазами мага мгновенно всплыли строчки из учебников истории. Участники стихийных протестов противились внедрению машин, которые вытесняли из производства людей. А это безработица, нищета, голод и рост смертности. Протестовали они тоже не бескровно. Громили и оборудование, и фабрики и дома промышленников, если до них добирались. Ладно. что ты тут остаешься, миллиардер кинул взгляд на настольные часы. Ищи того, кто записку подбросил. И кого там он убить собирается. Лишь бы под ногами у меня не путоса. Джордж тебя проводит к моим дочерям. — А вот с Флоренс, а -а -а, ты ведь с тетушкой приехал? — Вот пусть тётушка с ней и поговорит. Ревнует, что ли? — Конечно, конечно, чрезвычайно искренне заверил его сыскарь. — Кстати, а как вы с женой познакомились? — А что? — Хочу знать, где такие женщины водятся. — Где водятся, там уже нет. Чтобы лишние мысли голову не дурили, можешь с девочками сокровища поискать. Мужчина продолжал рассматривать густой снег за окном, глаза бы ему заглянуть и заставить отвечать на вопросы. Маг им не помешает. «За их честь, значит, не боитесь. Ты же колдун, и силой дорожишь, или женишься, или секрет Полишинеля, как видимо. А ведь в Академии студенты специально устраивают показательные выступления, чтобы поддерживать легенду. Магам нет никакого дела до этикета». А то и до морали. Кена, помнится, хорошо играл и по весу, и кутилу. А если не ревнует, то тогда что? Ага, нервишки пощекотать охота. Склепы, магия. Хороший способ отвлечь внимание от чего-то другого, если у него уже паранойя разыгралась. А в крови разгорался азарт. Недаром же магов из Скоттлэд-Ярда прозвали сами императрица. Если бы хозяин не чинил так откровенно препятствий, если бы его секреты не лежали на поверхности и были самыми обычными, то Рождество не принесло бы ничего, кроме скуки и невинных развлечений в добропорядочной компании. Думаю, в этом году повезет больше, чем в прошлом. Но не буду вас задерживать. Рыжая легавая учуяла тайну и взяла след. Оливия рассеяна. Протирала широкие листья комнатных растений влажным платочком. Ее мама, говорят, хотела устроить настоящий зимний сад, но дедушка воспротивился: В Гринхолле семья живет лишь несколько недель в году, а ухаживать за экзотическими цветами, пальмами и деревьями нужно постоянно. Мама возмущалась какое-то время, но несколько видов фикусов, фиалок, пальм и орхидей обратно в Люнденвик не перевезла. Они так и остались стоять в большой проходной комнате, добавляя работы немногочисленным живым слугам. Големов включали только на зимние праздники. А разве это трудно ухаживать за живыми? Ливе совершенно несложно — полить землю или оборвать старые листья. Когда она будет жить где-то постоянно, или когда выйдет замуж, в своем доме она обязательно заведет себе много цветов из самых разных стран, которые хотелось бы посетить и кошку. Дедушка всегда вот был против кошек. Девушка провела пальчиком по упругому прохладному на ощупь листу фикуса. Дедушка будет очень недоволен. Разгневается сильно. Накричит, наверное, когда узнает про сегодняшнее утреннее недоразумение. Лицо медленно начала заливать краска. Покраснели даже нос и уши. Оливия приложила ладонь к щекам. Так и есть. Горят, пылают пожаром. Не виновата она. Все из-за того рыжего. Недаром дедушка наказывает держаться от магов подальше. Все беды от них. Разве приличные господа хватают падающих с подоконника девушек? Разве благовоспитанные девицы прячутся в портьерах от любимых родственников? Нет, это уже другой вопрос. Но стоило только прикрыть глаза, как сердце предательски пропускало пару ударов. Аливи невольно вспоминала и крепкие руки, что обнимали так уверенно и растерянную улыбку, и зеленые колдовские глаза с хитринкой. Как не повторяя таблицу умножения, все равно в голову настойчиво лез вопрос: как часто маги ловят леди и как часто получают за это ногой по уху? А может стоило Подобный героиням розовых романов? Поцеловать Спасителя в щечку? Или это уже чересчур слишком неприлично, даже для прогрессивной эмилии. Знаешь, на Далеком Востоке люди считают, что фикус дарует просветление. Интересно, как? Ягод от него не дождешься. Листья, что ли, жевать? Эд, как же здорово, что он пришел! Девушка радостно улыбнулась, обернулась на звук дорогого голоса, сразу же прогнав все невеселье и кромольные мысли. «И оставь лист в покое! Ты на нем скоро дыру протрешь!» Одна надежда, что, став призраком, ее друг не обрел способностей к телепатии. «Как в этом доме не сойти с ума, а? Подскажите-ка, местные жители, капотажный в даре капитана, Томной, но неудачливой соблазнительнице, ярким и непохожим друг на друга девушкам и хозяину, трясущимся над тайнами своего семейства, как сказочный лепрекон над золотом, прибавились не менее интересные личности. И еще более неадекватные. Леди Марта Форстер очень обрадовалась его появлению. «Ах, как здорово, что вы составите нам компанию на это Рождество. Вы не представляете, как скучно бывает иногда здесь вечерами». Я люблю свою семью, но поговорить абсолютно не с кем. Мой муж, к примеру, совсем не интересуется театром. Он лучше пойдет на травлю медведя или быка, чем на модный бенефис. Поцелую руки, пара дежурных комплиментов, увидающей красоте и тонкому вкусу, и женщина растаяла. Ах, она могла бы стать гениальной актрисой, но пришлось пожертвовать карьерой ради блага родственников. Как бы она блистала на сцене, если бы отец не поскупился выкупить для нее главную роль. Ее муж, Гарольд, тучный и вялый, вначале немного оживился, но, смекнув, что интересы гостя никак не связаны ни со скачками, ни с картами, опять погрузился в апатичную дрему. «Анонимная записка? Что вы? Мы очень серьезно к ней отнеслись. Как же иначе? Ведь его убьют однозначно меня». Сестра всю жизнь завидовала моему таланту, отец не ценил, а эта страшная женщина, которую вели назвать мачехой, только о наследстве и думает. А еще, милая Руби, жена Бережки Ральфа не упустит случая устранить меня как соперницу на главную роль в новой модной драме. — Как вы не слышали, а... что она лопочет? «Любому здравомыслящему существу ясно, что покушаться будут именно на него. Карточные долги. Ха! Денег Эллингтона хватит на две жизни. Не то, что на какие-то мелкие слабости. Так что прекращать играть я не намерен. И готов еще раз во всеуслышание это повторить». Леди Дорис, сестра Гарольда, говорить согласилась не сразу. Она на полном серьезе считала себя медиумом, способным видеть призраков даже когда они этого не хотят. К некромантам относилась с предубеждением, хоть и не отрицала, что уж они-то могут видеть, слышать, повелевать и еще много чего интересного. А магии в яркой, как тропическая бабочка дамочки, в дубовом столе и то ее больше. Девочки заигрались и потревожили силы, которые не стоило будить. И я не шучу, молодой человек. Вы, маги, снисходительно смотрите на обычных людей, но духи Охотнее будут говорить со мной, чем с вами. Да и о записке они тоже знают. Я не боюсь стать жертвой. В отличие от моих родичей, я прекрасно осведомлена, что ждет после смерти. Так что я готова. Почему именно я? Брат вынужден меня содержать. Да, и мою лавку тоже. Я же не виновата, что она торгует в убыток. Но самое главное не это. Я знаю, мне сказали, какие тайны скрываются за милыми личиками Флоренс и Руби Дотсон. О, нет. И не просите, молодой человек. Духи не любят, когда я разбалтываю их секретики. Клара и Чарли Фланненган лучились радушием, как свежезаряженные кристаллы освещения. И скрыться от их искренности радости было весьма проблематично. Клара внешне очень похожа на сестру и в одежде отдавала предпочтение тем же фасонам и цветам. Ее муж, наоборот, был худой. Болезненный, с тонкими усиками, какой-то, подчеркнуто, женственный. Они мило, но настойчиво усадили гостя на диванчик с гнутыми ножками, сели по бокам и затараторили, перебивая друг друга. «Ваше общество, так оживит наше семейное торжество. Я давно говорила, что на праздники нужно приглашать больше гостей», и положила ладошку на руку опешившего от такой фамильярности мага. Пережитки прошлого. Скоро новый век. Нет смысла, по моему мнению, держаться за мшелых традиций. Рука Чарльза медленно переместилась на спинку дивана. Записка? Я понимаю, это может оказаться неудачной шуткой наших неугомонных девчонок, но я не исключаю, что убить могут меня. Сестра мне завидует. Она давно глаз на моего мужа положила. Со своим-то у нее. Простите, мне показалось, что вы более свободного нрава. Но вернемся к записке. Флоренс и отец, в случае моей смерти, тоже выиграют. все таки мне причитается приличная доля капитала. Я предположить не могу, что папа выкинет в следующий раз. У руки этикета, языков, самые модные портные и уникальные драгоценности. Он ей даже портрет заказал. Художник работал над ним два года. Настоящее золото в красках использовал. А сколько за мазню ту заплатили? Нет. Чтобы помочь бедной девочке заказать портрет своей потаскушки у элев, пятняшка так расстроилась, так горевала, Халёная, снежной кожей и аккуратными розовыми ноготками, рука мужчинки подвинулась ближе. Киану напрягся и впервые пожалел, что не владеет огнём. Ожог был бы обеспечен. Конечно, горевала. Наша элиф сама на того художника засматривалась. Я, как сторонник прогрессивных взглядов на семейные ценности, ее понимаю. Но как отец очень рад, что эта бездарь увлекся Фло. Кстати, почему бы не предположить мою смерть? Если бы твой отец меня послушал, то он не прогорел бы на тех маленьких сделках. Нет ничего катастрофического, но неприятно. Фло ведет себя слишком развязно, между прочим. А тетушка Маргарет. О, ей дай топор, так она весь дом разнесет. Кстати, глаза у француза такие, как у серийного убийцы. После общения с Читою Фланган хотелось забраться в душ, пустить горячую, почти кипяток в воду и тереть себя мочалкой до красноты, чтобы избавиться от липкого приторно-сладкого ощущения, что ты леденец на палочке, на которой обрезываются маленькие детки. А ведь это далеко не вся информация, которую вывалили на голову столичного соскаря за последние несколько часов. Рождество в серых стенах Гринхолла уже не виделось ни скучным, ни заманчивым. Отсюда хотелось сбежать, прихватив упирающуюся тетушку и эту симпатичную немую девушку тоже. Может, она и думает гадости но не говорит их.